Музей на набережной Бранли. Уникальный в своем роде музей, который был создан по инициативе Жака ш и р р а к а большого знатока и любителя искусства примитивных народов. В музее собрана потрясающая коллекция ритуальных предметов, музыкальных инструментов, масок, одежды и утвари из самых глухих уголков планеты. Там даже можно услышать колыбельную, которую поет женщина одного из далеких африканских племен. Аудиозапись. Удивительные по красоте украшения и скульптуры. Во дворе музея есть замечательная лужайка, где растут дикие травы. Интересно и само здание, спроектированное Жаном Ноэлем, самым знаменитым современным скульптором Франции. Один из самых любимых моих музеев. Подробности на сайте w w w k b r a n l f r о т к р ы т с одиннадцати до девятнадцати по четвергам, пятницам и субботам до двадцати одного. Выходной день понедельник. Максимальный тариф десять евро. м ю з е й Кэбранли. Кэбранли тридцать семь, седьмой округ, метро а л м а м а р с о